Глава 26. Основу отряда, на который мы вышли, составляли спецназовцы из полка "Тихая смерть", а командовал ими майор Железнов, опытный и суровый вояка. Его роту вертолетами доставили в тыл противника во время вражеского наступления, и наши головорезы повеселились от души. За сутки они взорвали два республиканских склада боепитания совершили удачный налет на аэродром и уничтожили 8 араваков. А затем спецназовцам пришлось уходить в горы, и здесь они собрали еще полсотни солдат из разных подразделений. Что хорошо, бойцы железного имели мощную радиостанцию и связь со штабом своего полка, поэтому с нами определились быстро. Личность капитана Юрия Темникова подтвердили, и майор предложил мне возглавить одну из групп его отряда. Чтобы вернуться, требовалось прорваться через перевал, который охранялся республиканскими егерями, и на прорыв нужно идти без промедления. Пока норды закрепились в развалинах старого форта, который прикрывал проход, и вели себя весьма обеспечно. Но еще день-два, и все изменится. Охрану перевала наверняка усилят, и тогда придется идти дальше на север. А зиму никто не отменял, и она уже рядом. Ночами холодно, И в отряде есть раненые. А с медикаментами, теплой одеждой, боеприпасами и продовольствием – проблема. В общем, я железного поддержал, хотя ему мое одобрение не требовалось. И принял командование группой из 20 солдат. Вооружение у всех разное. Пехотинцы с автоматами АКМ, кавалеристы с короткими карабинами, а танкисты из 22-й бригады с тимурами. Связи нет, бронежилетов нет, гранат всего 6 штук на всех. Но спецназовцы имели запас и поделились. Поэтому перед боевой операцией мы получили еще 30 гранат, 2 УКВ-радиостанции, прибор ночного видения, 5 подствольных гранатометов и немало ВОГов. Выдвинулись вечером. Анхелику я передал под охрану толовиков, которых предупредил, чтобы следили за пленницей в оба глаза и возглавил своих бойцов. Номер моей группы — четвертый. Задача — совместно с первой и второй группами проникнуть в старый форт и уничтожить противника. По возможности, на начальном этапе операции необходимо действовать тихо и скрытно. Численность республиканцев неизвестна, но их не более двух взводов, то есть почти столько же, сколько и нас. Проживали вражеские солдаты в двух казармах и одной караульной башне, где был оборудован наблюдательный пост. К старому форту — Добрались после полуночи. Время подгадали отлично. Наверняка караульные, которых до этого не тревожили, расслабились. Большинство вражеских егерей спят, а офицеры развлекаются с женщинами, которых наловили в колоннах беженцев. Такой расклад мне давал Железнов, и все оказалось именно так, как он говорил. Поднявшись на перевал, я осмотрел форт в прибор ночного видения и удовлетворенно кивнул. Мои бойцы к бою готовы, и перебраться через стену не проблема. По высоте она всего 2 метра, а колючая проволока давно сгнила. Оставалось дождаться сигнала от первой группы, которая уберет часовых, и можно выдвигаться. Только об этом подумал, как включилась у УКВ-радиостанция, и я услышал доклад спецназовцев. Первая группа на исходной позиции. Работаем. Следом еще один доклад. Вторая группа на месте. Готовы. «Моя очередь» и, прижав к губам радиостанцию, я нажал клавишу передачи сигнала и доложил. «Четвертая группа на месте. Мы готовы». Железнов ответил. «Плюс. Первая группа работает. Остальным ждать». Ожидание было томительным. Но спустя 10 минут спецназовцы доложили, что часовых убрали. После чего майор дал команду выдвигаться, и я махнул рукой своим бойцам. «За мной». «Автомат на изготовку, патрон в стволе, а в подствольнике — граната». Однако никто нас не окликнул и не пытался задержать. Мы подошли к стене, и один за другим, помогая друг другу, тихо и незаметно для противника, перебрались внутрь. Рядом два бойца из пехоты. На миг мой АКС вернулся за спину, я наступил на подставленные ладони воинов, подпрыгнул и зацепился за шершавый верх стены. Подъем, и я перевалился внутрь. Снова автомат в руки, ноги полусогнуты, и сразу шаг вперед. За мной шли другие бойцы, задерживать движение нельзя. Темными тенями мы скользили между пустых строений и через пару минут оказались у входа в казарму. Слышно, как работает дизель-генератор, и на входе пара часовых. Под светом тусклой лампы, которая висела над кирпичным крыльцом, их видно просто отлично. Идеальные цели. Бей и не промажешь. Но мы не торопились, потому что ждали спецназовцев, и они не опоздали. «Чи-чи! Чи-чи!» Я услышал условный сигнал. Часовые его тоже услышали и насторожились, однако сделать ничего не успели. У бойцов тихой смерти были автоматы с ПБС и раздались приглушенные выстрелы. «Пши-пши-пши!» После этого послышалось запоздалое лязганье затворов, республиканцы упали, а спецназовцы двинулись дальше, к следующей казарме. Они ушли, а я направился к двери. Бойцы у меня, конечно, сборные, но в основе опытные, так что была надежда, что сделаем все тихо. Я оказался под светом лампы, выдохнул и быстро вошел в казарму. За мной двинулись остальные бойцы, первый десяток, остальные рассредоточились вокруг. Пока все нормально и без сбоев. Еще одна дверь, мы вошли внутрь и оказались в спальном помещении. На топчанах вдоль стен спали республиканские егеря, элитные охотники на людей, и в воздухе стоял густой запах перегара, грязных ног и человеческого пота. За этим помещением еще несколько комнат, и по проходу между топчанами я направился туда, а мои солдаты стали приближаться к спящим. У кого-то в руках нож, у кого-то топор, а у одного я заметил шомпол от автомата. Видимо, этот боец реально что-то умел. Не всякий додумается ткнуть шомполом в ухо вражеского бойца. Смерть моментальная, и бесшумная, с гарантией. Позади началась резня и егерей. Слышны приглушенные удары, хеканье и сопение. А потом к этим звукам добавилось бульканье. Наверняка это кровь, которая вырывалась из перерезанных жил и вен. Очередная дверь. Осторожно потянул за ручку, не заперто. Это хорошо, не придется выламывать преграду. И я проник внутрь. Передо мной стол, а за ним два офицера, Они играли в карты, и увидеть меня никак не ожидали. Шаг вперед, короткий замах автоматом и удар. Приклад сломал челюсть первому противнику, а второго я отбросил ударом ноги в грудь. Движения быстрые и четкие, а удары хлесткие. Оба противника на полу, и тут же на них навалились солдаты. «Господин капитан, этих кончать?» Один из бойцов посмотрел на меня. «Пока свяжите, и каждому в рот кляп. Возможно, они знают что-то интересное». Солдат кивнул и вместе с напарником начал вязать пленных, а я вернулся обратно и убедился, что живых егерей в казарме больше нет. Несмотря на то, что мы не спецназ, сделали все без промедления и чисто. Я доложил Железнову о зачистке объекта, снова оказался на свежем воздухе, и в этот момент вверх взлетела осветительная ракета. Озарив старый форт призрачным светом, на несколько секунд она повисла в воздухе, а затем началась перестрелка, и в рации голос майора. В караульной башне сопротивление противника. «Кто свободен, все сюда! Нужно задавить егерей быстро, иначе до утра провозимся!» «Вторая группа приняла, высылаю десять человек!» «Четвертая группа приняла, выдвигаемся!» — ответил я. На месте оставил нескольких солдат, пусть трофеи собирают, пленных караулят и держат объект а сам со остальными бойцами побежал к караульной башне. Кругом свист пуль и свинец искал тела людей. Егерей в башне и около нее оказалось больше, чем мы предполагали, и спецназовцы напоролись на сигнальную ракету. С этого начался бой, и мы сразу в него включились. Над головой прошелестели пули, и сразу рядом взрыв. Осколки гранаты ударили по каменной кладке крепостной стены, и я перекатом ушел в сторону от опасного места. Мои бойцы рассредоточились, и я подполз к проему в замковой стене, где был выбит один из крупных камней. Здесь, пристроившись возле импровизированной амбразуры, огляделся и определил, где противник, после чего начал стрелять. Автомат выплевывал одну очередь за другой, и первого вражину, который затаился под противоположной стеной, я срезал в десяток патронов. Почти сразу меня поддержали бойцы и в несколько стволов пространство перед собой зачистили за пару минут. Пару егерей прикончили, но появились новые, которые выскочили из башни. И, вытащив из разгрузки РГД, я выдернул чеку, а затем по высокой дуге перекинул гранату туда, где только что заметил тусклый огонь выстрела. Бух! Граната рванула хорошо. Из-за башни посыпалась каменная крошка, а из-за угла выпал егерь. «Вроде перед нами снова чисто». и Я кликнул бойцов. «Пошли!» Солдаты поднялись и, прикрывая друг друга, начали подбираться к башне. Нервы у каждого на пределе. Шашки мелкие и быстрые, а голова вертелась во все стороны и подмечала любую мелочь, какая только может помочь обнаружить противника. Мелькнул темный силуэт, Мой автомат выплюнул короткую очередь, и стальные пули свалили очередного республиканца. Справа от меня сразу же отстрелялся боец, который выкрикнул «Командир! Нашел вход! Гранату туда! Понял!» В открытую дверь полетела граната, раздался взрыв, и на мгновение все стихло. А потом поступила новая команда железного: «Всем оттянуться!» Приказ был выполнен, и опять голос майора. «Всем в укрытие! Гранатами противника выбивать!» Бойцы вперемешку, не разбирая, кто из какой группы спрятались в развалинах и глубоких ямах. Потом возня, суета, бойцы зарядили в ГП-25 «Воги» и через минуту одновременный залп подствольников. Конечно, я свой шанс пострелять не упустил, тем более что очень уважаю подствольный гранатомет, который швыряет гранату на 400 метров, поэтому выстрелил одновременно со всеми. Гранаты влетали с ГП-25 тихо, а потом накрыли старую башню, в которой имелось много дыр и проемов. Короткий полет продолговатых серебристых цилиндров и взрывы, которые встряхнули здание. После чего вход заволокло пылью и дымом, пауза и новая команда майора. «Первая группа вперед!» Штурмовые тройки подбежали к стенам, и в больнице первого этажа полетели ручные гранаты. Новые взрывы внутри — И начался захват. Спецназовцы, поливая огнем выбитую дверь, вошли внутрь. В башне снова выстрелы, крики, истоны, а потом доклад командира первой группы. Башню взяли.